Глава сороковая. Тася. Я шла навстречу с Ликой, как на исповедь, крутила в голове слова, которые скажу ей, точнее, совру. Я понимала, что, сказав правду, рассорю их с Русланом окончательно, ведь навряд ли ей бы понравилось услышать из моих уст, что Руслан поцеловал меня. Пусть даже будучи очень пьяным, пусть даже находясь в глубоком отчаянии, пусть даже, чтобы просто отомстить ей. И я вошла в здание учебного центра, спросила у охранника, в каком кабинете проходят занятия английским, и решительно поднялась на второй этаж. У двери её кабинета сделала несколько глубоких вдохов, собралась с мыслями и постучалась. Можно? спросила я Заглинов. Да-да, входите, вежливо ответила Алика, отодвинула в угол стола тетрадь, подняла на меня взгляд, из её лица тут же исчезла приветливая улыбка. Вы Нахмурилась она, затем прокашлялась и гордо вздёрнула подбородок. Зачем приехали? Хочу поговорить насчёт Руслана, ответила я, закрывая за собой дверь. Не думаю, что это сейчас удобно, у меня через пару минут начнётся занятие. Не начнётся, усаживая за стол напротив неё, заверила я. Хотите сказать, что это вы мне вчера писали? Удивилась Лика. Извините, просто не знала, как ещё с вами встретиться. Можем общаться на ты. уточнила я. Лика неохотно кивнула и откинула за плечо светлые локоны. По её выражению лица было ясно, что ей очень неприятно моё общество, но, видимо, девушка настолько хорошо воспитана, что попросту не позволила себе выставить меня из кабинета. Она выпрямилась как струна и, отвернувшись, смотрела в окно. Я решила не медлить и сразу перешла к делу. Я соврала тебе, что являюсь девушкой Руслана, он мой брат. И она наконец-то удостоила меня взглядом. Брат Выдохнула Лика и хмыкнула. Он никогда не говорил, что у него есть сестра. Она недоверчиво прищурилась. «Мы сводные, мой отец живет с его матерью». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Лика на секунду замерла в некоем замешательстве. «Хм, интересно, что же тебя тогда подтолкнуло представиться его девушкой?» Она выгнула бровь и скрестила на груди руки, явно подозревала, что я выдумала эту историю. «В тот день мы сильно повздорили». Уже даже не помню, что именно не поделили, но злость на него была настолько сильная, что я решила ему навредить, пробормотала я, стыдливо опустив взгляд. А ты просто попалась под горячую руку. Под горячую руку, почти беззвучно бронила она. Это что, шутка такая? Её лицо стало белым как бумага, губы задрожали, не давая ей вымолвить ни слова. Лейка опустила голову, вытянула тонкие пальцы и медленно сжала их в кулак. Зачем ты так? шипнула она, и на стол упали капли слёз. Я же, я же места себе не находила после разговора с тобой. Лика подняла на меня мокрые глаза и будто заглянула в самую душу. Мне пришлось уехать из города, чтобы прийти в себя. Я работать не могла, спать не могла, есть не могла, понимаешь? Она медленно втянула в себя воздух, закрыла глаза, и по мокрым ресницам скатились слёзы. Я была готова сгореть от стыда. Эта девушка ангел во плоти, даже голос у неё был ангельский, тонкий и мелодичный. Я смотрела на неё и не понимала, как я вообще додумалась так сильно ранить её. Как глядя на неё в тот день из моего рта посмели вырваться такие жестокие слова? Ведь я знала историю их любви и понимала, какую травму нанесу, сказав, что Руслан больше не принадлежит ей, но всё равно сделала это. Она казалась настолько хрупкой и отчаянной, что мне захотелось обнять её. что я и сделала в следующую секунду. Прости, пожалуйста, я очень виновата перед вами, наклонившись к ней и обняв за плечи, прошептала я. Руслан любит тебя, слышишь, очень любит. Лика расплакалась, словно не веря услышанному, а я вернулась на место и с катиных слов рассказала о том, как Руслан убивался по ней с момента их расставания, как сильно похудел, как бросил тренировки, Как скатился в учебе, как закурил, как запирался в комнате и слушал там грустные песни, как мы чуть не попали в аварию, когда увидели её на пешеходном переходе. В общем, рассказала ей всё. Возможно, даже брякнула что-то лишнее. Может, Руслан не хотел бы, чтобы Лика знала подробности его состояния после их расставания, но я желала донести до неё, что он сходил с ума по ней. И самое главное, он всё это время оставался ей верен. «Ты не представляешь, что я сейчас чувствую!» Над ломленным голосом обронила Лика и вытерла уголки глаз кружевным рукавом платья. «Я так боялась встречи с ним, когда вернулась в Москву, а когда все же решилась и поехала, то всю дорогу молилась, чтобы он меня выслушал, а там... А там меня ждал укол в самое сердце!» Лика всхлипнула и продолжила. «Я не помню, как доехала до дома, рыдала всю дорогу и винила себя, что осенью прервала с ним связь. Она подняла на меня мокрые глаза и приложила ладонь к сердцу. "Но я всегда любила его, понимаешь? Просто", Лика вздохнула и опустила взгляд. Просто решила его отпустить, подумав, что любовь на расстоянии станет для него пыткой. Когда Лика успокоилась и привела себя в порядок, мы ещё несколько минут говорили с ней. Она рассказала, как Руслан звонил ей на прошлой неделе, но она не брала трубку, как приезжал, но по её просьбе родители сказали, что она не желает его видеть. Она говорила со мной честно и открыто, словно этот кошмар, державший их обоих в плену последние несколько дней, произошел вовсе не по моей вине. Как будто она просто делилась своей болью с доброй приятельницей. А может, так и должно быть, если учесть, что я сводная сестра Руслана, а с сестрами вполне можно делиться и сплетничать про брата, ведь эта сестра, она априори не должна претендовать на твоего парня и пытаться прибрать его к рукам». Ей можно доверять, и уже точно в голову не закрадётся мысль, что она однажды с ним целовалась и строила на него свои коварные планы. Господи, на что я была готова пойти, когда он целовал меня, а моя рука в тот момент тянулась к кремню халата, подумала я, вполуха слушая Лику и почувствовала, как мои щёки обожгло жаром стыда. Уверена, что даже если бы она не вернулась в Москву, то мне бы всё равно ничего не светило с Русланом. Неприятно и больно, когда тебя отшивают. Но пора признать, я – его сводная сестра, которая накрутила себе не пойми что и нагло воспользовалась его минутной слабостью. Но это навсегда останется нашим секретом, и мне стоит предупредить об этом Руслана. Мы сидели в ее кабинете больше получаса. Ровно в семь я достала мобильник, чтобы вызвать такси до автошколы, но Лика любезно предложила меня подбросить. «Как думаешь, позвонить ему прямо сегодня или лучше завтра? Он сегодня не на тренировке, не знаешь?» Чем вообще он занимается по вечерам? Ой, Лика обернулась на меня и покусала губу. А может, не звонить, а сразу приехать и остать? Как ты считаешь? Я засмеялась. Она за секунду задала столько вопросов, что я даже не знала, на какой сначала ответить. Учитывая какое у него состояние, я бы на твоём месте не тянула. И да, лучше не звонить ему, а сразу ехать, сказала я голосом эксперта. Ехать, да? Судорожно вздохнула Лика и, остановившись на светофоре, откинула козырек и взглянула на себя в зеркало. «Я нормально выгляжу?» «Поверь, даже если ты приедешь к нему в вымазанной саже, он все равно потеряет голову от счастья, так что вперед!» «На прощение мы обнялись, и мне стало так тепло на душе, это состояние сложно сравнить с чем-либо, как будто долгое время носил на спине мешок, набитый кирпичами, и, наконец-то, скинул его». Как будто замерз до скрежета зубов и неожиданно провалился в источник с термальной водой. Как будто излил свою душу батюшке и очистился от тяжких грехов. Оказывается, воссоединять любящие сердца занятия куда приятнее, чем разбивать их в дребезги. Мне не хватало лишь лука со стрелами за спиной и золотистых кудряшек на голове, и из меня бы вышел очень даже неплохой Купидон. Вселенная в долгу не осталась». Она, видимо, решила меня отблагодарить за мой благородный поступок и послала мне того, кого я хотела бы сейчас видеть больше всего на свете. Иначе как объяснить сюрприз, который ждал меня, когда я вышла из автошколы?